Опять набросились мистеры на дымящуюся машину. Вновь пулемётный очередь хлыстанула по кабине. Он свалил машину в скольжение, пытаясь сбить пламя. "Командир, они отстали", доложил стрелок Родистиноградов. Пажевские лётчики решили, видимо, что незачем ещё тратить боезапас на этот горящий, клёнувший носом к земле самолёт, и бросили его. А Виноградов вывел из раненую горящую машину в горизонтальный полёт и направил её к своему аэродрому пламя лизало приборную доску добралось до лица до рук стало жечь кожу лётчик не оставил самолёта сжимая штурвал обгорелыми руками он сумел довести бомбардировщик до аэродрома внизу наш командир доложил ему штурман всем прыгать приказал один над виноградов экипаж покинул горящий самолёт командир последним Его подобрали на аэродроме однополчания. Он доложил данные разведки и потерял сознание. Врачи, осмотревшие его раны, утверждали, что Виноградов должен был лишиться сознания много раньше, во всяком случае после второго ранения. А он и после третьего вёл самолёт, управлял машиной и своим сознанием. Вот что такое воля советского человека. Как только затянулись раны и зарубцевались ожоги, лейтенант Виноградов возвратился из госпиталя в свой полк. Лето и осень второго года войны он водил самолёт штурмовик Ил-2 на Калининском фронте, и там за 44 успешных боевых вылета был награждён орденом Красного Знамени. К нам в корпус лейтенант Иван Виноградов прибыл летом 1943 года под Воронежем. И скоро стал водить в бой группу штурмовиков по 6-12 самолетов. Его группы Илов не знали промахов, работали над целью всегда с большой эффективностью. Это его ведомые в период августовских боев с фашистами под Белгородом уничтожили 76 танков, 130 автомашин и взорвали 4 склада боеприпасов. Эскадрилья, которую водил в бой Иван Виноградов, несколько месяцев не имела потерь. А это высший показатель боевого мастерства и зрелости ведущего. Бомбить по ведущему. Этот принцип являлся тактической основой боевых действий наших групп штурмовиков. И в этом отношении капитан Виноградов был эталоном. Если он заходит на цель, она будет уничтожена. В результате ударов подтверждали и видомы, и лётчики-истребители, прикрывавшие штурмовиков иноземные войска, а чаще всего фотосъёмки контроля. Результаты ударов мы перепроверяли, когда наши войска освобождали тот или иной район от фашистов. Создавали специальные группы. Проверяющие всегда приходили к одному выводу: группы Виноградова наносили врагу меткие удары. Ещё одна проверка. В период затишья на фронте мы пропускали лётчиков через учебные полигоны и проверяли, насколько метко они умеют бомбить и стрелять по наземным целям. Виноградов всегда получал отличную оценку. Яркие страницы боевой славы вписал в историю нашего корпуса капитан Виноградов. Разве можно забыть вот такие примеры? 15 августа 1943 года. После штурмовки позиции врага возле Ахтырки шестёрка илов, ведомая Виноградовым, возвращалась на свой аэродром. Теперь главная задача без потерь вернуться домой. Но вдруг в воздухе ведущий увидел группу вражеских бомбардировщиков. 12 Йонкерсов под прикрытием восьмёрки истребителей шли бомбить нашу пехоту. Как быть? Капитан Виноградов долго не размышлял. Он повёл Ильюшиных в атаку на врага. Последовала крутая горка, набор высоты и грозные илы, точные стребители в лопаты ковалю бражских бомбардировщиков. Наши штурмовики сбили двух юнкерсов, расстроили их боевой порядок, заставили разгрузиться над своими войсками и удрать с поля боя.